«Можно подумать, ты не знаком с Исааком. А ведь ты с ним работал и знаешь его довольно хорошо. У него с Элен никогда ничего не выйдет». Обернувшись, Роза рассерженно посмотрела на жана «Да ладно тебе. Исаак вскоре успокоится. Ему придется смириться с тем, что у него жена кузнец. В конце концов, ведь это именно она будет зарабатывать на пропитание для него и его семьи». Жан вскинул брови. «Какой же ты еще ребенок! Ты что, действительно думаешь, что они смогут поладить? Только представь, что было бы, если бы я зарабатывала для тебя деньги и знала бы свое ремесло лучше, чем ты. Не думаю, что тебе это понравилось бы. Элен заслужила свое счастье. Но вот с Исааком ли? Мне ее жаль. Правда, Исаак неплохой парень. Да, у него есть предубеждения насчет женщин. Элен это не нравится. Но ведь он не один такой, и это не делает человека плохим. Я уверен, что когда-нибудь он заметит талант, Элен. Заметить талант — это одно, а вот оценить его совсем другое. Очевидно, Роза была совершенно не согласна с Жаном, и ей хотелось поспорить с ним по этому поводу. Ты права, любимая. Жан решил избежать споры, Но ведь мы все равно ничего не можем изменить, по крайней мере, сейчас. Так что иди ко мне. Умоляюще посмотрев на нее, он похлопал рукой по ложу. И все-таки мне ее жаль. Эх ты, сердцеед! Роза рассмеялась и легла рядом с ним. Если бы я была сейчас не такой уставшей... Она зевнула. «Тогда ты в знак протеста спала бы стоя, как лошадь. Я знаю», — зевнув, пробормотал Жан. Июнь 1177 года. После бракосочетания Розы и Жана Элен договорилась с Артуром насчет арендной платы за дом и кузницу. Сложив все свои пожитки на небольшую тележку, трое друзей покинули Орфорд. Их прибытию в Сент-Эдмундсбери никто не обрадовался. Ева вежливо поздоровалась с ними, но было очевидно, что она не в восторге от их приезда. Мария и Агнес молча стояли, глядя то на Элен, то на Розу, и не двигались с места. «Исаак вообще не вышел во двор». Единственным, кому по душе пришлось возвращение Элен, был Петер. Но когда он услышал, что Жан будет работать в кузнице, то испуганно отшатнулся. — А где же дядя Исаак? Уильям нетерпеливо переминался с ноги на ногу, не обращая никакого внимания на своих двоюродных сестер. — Он наверняка у себя в комнате. Отдыхает, — раздраженно сказала Элен. Она уже не могла слышать, с каким почтением ее сын относился к Исааку. «А вот и нет!» — буркнул Исаак, выходя из-за дома. Жан поразился тому, как опустился Исаак. Он просто не мог себе представить кузнеца не таким, каким он был раньше, жизнерадостным и трудолюбивым. И только увидев культю, он понял, насколько тяжело у Исаака на душе. Исаак обвел недоброжелательным взглядом всех прибывших. — Так что вы все теперь сюда приперлись? Прежде чем он успел получить ответ, маленький Уильям бросился прямо к нему. — Дядя Исаак, возьми меня на плечи.